Глава 37 Я бежала весь день, лишь изредка переходя на быстрый шаг. К вечеру мои ноги заплетались, словно были и не ногами вовсе, а искусственными протезами, но я продолжала шагать, пока не поняла, что мое внимание притупилось и стало рассеиваться. В какой-то момент я перестала обращать внимание на местность, прислушиваться к птицам и заботиться о тишине своего шага. А когда я это заметила, сумерки уже успели обступить меня со всех сторон. Вспомнив уроки с Платина о том, что ночь — самое опасное время суток для встречи с дикими животными, которыми буквально кишит этот лес, я начала подыскивать себе уютное дерево. Но из-за сильного страха перед внезапно наступившей темнотой, в итоге остановилась на ближайшем клёне. Его раскидистые ветви и широкая крона могли идеально скрыть меня от посторонних глаз. Так что, недолго думая, я начала взбираться на него. Лазать по деревьям у меня хреново получалось лет до четырнадцати, пока однажды за мной не погналась стая из трёх диких собак, чудом загнавшая меня на самую верхушку старой осины, с которой эльфрик впоследствии снимал меня битый час. Усевшись на широкой ветке клёна, я посмотрела на часы. Было начало девятого. Солнце уже успело закатиться за горизонт, что для этой поры года было слишком странным. Из этого я сделала вывод, что, возможно, нас закинули на другой конец континента, где часовой пояс значительно отличается от привычного мне. Еще раз перепроверив время, чтобы убедиться в том, что мои глаза меня не подводят, я посмотрела вниз и поняла, что ночь будет долгой. Хотя ветка, на которой я сидела, и была достаточно удобной, я все равно не имела возможности выспаться в подобном положении. Положив перед собой сумку, я еще раз осмотрела ее содержимое, чтобы убедиться в том, что ничего не упустила. Покопавшись в ней вдоволь, я сделала три глотка из термоса и поняла, что хотя и преодолела огромный для себя километраж, предположительно оставив всех своих противников далеко позади, а если они до сих пор не разобрались с устройством компаса, тогда я и вовсе отлично оторвалась. Я совершенно упустила три самых важных для своего выживания пункта, о которых так часто говорил мне Платина, готовя меня к кристалищу. Вода — Еда и ночевка. Сегодня я не позаботилась о трех этих моментах, и теперь мой живот урчал куда страшнее любого дикого зверя. Мой язык высох от жажды, которую я не могла утолить, из-за слишком малого запаса жидкости в термосе. И я не могла рассчитывать на спокойную ночь. Если я позволю себе заснуть на дереве, рискую пасть вниз и сломать себе, если не шею, тогда ногу или руку, что автоматически будет приравниваться к медленной и мучительной смерти. Найдя идеальный баланс на ветке, я скрестила руки на груди и закрыла глаза, приспустив широкий капюшон на глаза. Комбинезон действительно регулировал температуру моего тела. По крайней мере, я ни разу за день не задумалась над тем, что мне холодно или жарко, несмотря на то, что я пребывала в постоянном движении. В моем одеянии было только одно весомое неудобство: Для того, чтобы сходить в туалет, мне приходилось расстегивать молнию до пупка и спускать комбинезон до колен. после чего натягивать его заново. В этой ситуации радовали только две вещи. То, что на мне было нижнее нано белье заботящееся о микрофлоре интимных мест. выражая словами Калиопа, я могла стирать трусы один раз в неделю. И то, что комбинезон натягивался без особых усилий. Не знаю, как скоро, но под напором тяжести минувшего дня я сдалась и начала дремать. Проснулась же я от дикого мужского крика, раздавшегося почти в километре от тех мест, которые я миновала. С ужасом дёрнувшись, я наверняка бы сорвалась вниз, если бы вовремя не выровняла равновесие, схватившись правой рукой за ствол дерева. Моя сумка все еще лежала на ветке передо мной, и я инстинктивно потянулась к ней, после чего судорожно прижала ее к груди. Начав растерянно оглядываться по сторонам, я в итоге так ничего и не смогла рассмотреть. Вокруг было настолько темно, что, казалось, Будто ночь обволокла меня с ног от головы. Поднеся часы к лицу, я нажала на кнопку, отвечающую за тусклую подсветку, и узнала, что уже глубоко за полночь. В этот момент всего в ста метрах от моего дерева послышалась странная возня, и я замерла, попытавшись прислушаться к происходящему. Судя по всему, это было всего лишь некрупное животное, которое быстро утихло. Я пыталась не думать о том, что происходило с людьми, которые кричали столь дикими воплями. За прошедшие сутки это был третий случай. Но пугающие мысли сами лезли в голову. Вспомнив об участниках, я снова включила тусклую подсветку на часах и замерла. Число из розовых цифр осталось неизменным, что означало, что все девушки все еще живы. Однако число синего цвета, обозначающее количество парней, резко уменьшилось на 18 пунктов. Пока я бежала по лесу, не встретившись ни с одной опасностью, за моей спиной умерло 18 человек. Как это произошло и что являлось тому причиной? Это вопросы, которые наверняка имеют ужасные ответы. Шарлотта, Пилар и Чеп все еще живы. Почему-то крутилось у меня в голове, словно статистика женских смертей влияла на мои шансы на выживание. Ночью температура воздуха заметно упала. И хотя мой комбинезон более-менее справлялся со своей задачей регулировки температуры моего тела, тогда мои стопы, лицо и оголённые пальцы сильно нуждались в подогреве. Застегнув широкий капюшон до середины, чтобы спрятать нос, но оставив глаза открытыми, я снова скрестила руки на груди, пообещав себе быть более терпеливой и не поддаться снова во второй раз за ночь. В итоге в глубокий сон я не провалилась. но не из-за стойкости своей силы воли, а из-за низкой температуры воздуха, продолжающей свое стремительное падение. Для летней ночи подобная температура была аномальной, но я заранее была проинструктирована о возможности подобного, так что сильно не удивлялась. К пяти утра мои ноги настолько затекли, что казалось, будто они окаменели, а тело все это время, не приходящее даже в малейшее движение, замерзло, несмотря на то, что я была облачена в суперкомбинезон. Не выдержав больше мук, я слезла с дерева, как только на небе появилась розовая полоса рассвета. Спрыгнув на землю, я согнулась, пытаясь переждать боль между ногами, появившуюся от неудобного сидения на ветке. Моё тело не просто затекло, оно задеревенело. Стоя в полусогнутом состоянии, я начала прислушиваться к природе. Предрассветная тишина могла бы успокаивать, если бы так не нагнетала. Наконец, разогнувшись, я посмотрела на часы. Количество выживших участников не изменилось. Переведя часы в режим компаса, я сверила его с растущим на деревьях мхом, чтобы убедиться в исправности аппарата, после чего тихим шагом направилась на север. Если верить словам Платины, до цели я смогу добраться примерно за три недели, если буду ежедневно уделять на преодоление пути размеренным шагом по 10 часов в сутки. Для металлического турнира это был стандартный расчёт. В желудке снова заурчало. и Я вдруг поняла, что с момента попадания в ристалище я только и делаю, что ошибаюсь. Сначала бегу по полю словно лошадь, совершенно не заботясь о тишине своего передвижения. При этом забываю включить камуфляж комбинезона, которым наверняка из всех участников обладаю только я. После игнорирую поиск ночлега и организацию питания. У меня ведь есть леска и навык установления силков, приобретённый от Эльфрика. Так чем же я думала, когда забиралась на дерево? Я запросто могла установить пару ловушек на ночь. Форменная идиотка. Достав из кармана орех, которым вчера наградила меня белка, я расколола его при помощи клинка и проглотила. Но от столь скудного завтрака мой желудок стал урчать только еще сильнее. В лесу хотя и рассвело, обтягивая деревья серой дымкой, всё ещё было достаточно темно, и утренняя прохлада проникала даже через плотную ткань комбинезона. Я прошла около километра, когда явно услышала тройной всплеск воды откуда-то справа. Направившись к желанным звукам, примерно через двадцать метров, я оказалась напротив большой лужи. Не подходя к ней, я наблюдала за тем, как стадо молодых оленей из девяти особей мутит воду, в которой я так сильно нуждалась. Несколько первых секунд я даже предполагала возможность пополнить свои запасы жидкости здесь. Но когда молодой самец начал мочиться прямо в воду, моя и без того смутная надежда растаяла. И я уже хотела уходить, как вдруг мой мозг неожиданно начал работать на меня. Вода была непроточной. И, судя по сухости почвы в лесу, дождей здесь давно не было, что означало, что вода откуда-то натекла. Значит, где-то неподалеку... должен был находиться источник резко выбежав из кустов тем самым распугав стадо годовалых оленей я начала осматривать берега с противоположной стороны лужи я уткнулась в груду огромных булыжников переходящих в каменный пригорок между булыжниками струился миниатюрный ручеек из которого и образовывалась лужа но он был настолько тонким что быстро наполнить свой термос мне явно не светило Вода стекала тонкой стенкой прямо в землю, так что поставить под нее сосуд было нереально. Оторвав мелкий лист лопуха и приложив его к камню, я направила небольшую струйку в термос и замерла, прислушиваясь к звукам леса. Природа начинала просыпаться, но делала это слишком медленно. Когда мой слух ловил первый отчетливый свист певчей птицы, мой термос был наполнен уже больше, чем наполовину. Расчистив моху основания струи, Я сделала поток немногим быстрее, однако мне пришлось стоять на колене еще 10 минут, прежде чем термос наполнился под завязку. Сделав несколько глотков, я снова прислонила лопух к камню и простояла еще около 10 минут, прежде чем дело было сделано. Все это время я с опаской оглядывалась по сторонам, прислушиваясь к посторонним звукам. У источника воды всегда собираются животные и зачастую не только ради утоления жажды. Крупные охотники всегда поджидают дичу водоемов. Впрочем, найденный мной источник воды был не таким уж и значительным, чтобы привлекать внимание всего лесного сообщества. Но все же я уже закручивала крышку термоса, когда мой взгляд упал на поваленное дерево, спрятавшееся сразу за огромными валунами и практически сгнившее насквозь. Мое внимание привлекло нечто серебристо-белое, облепившее его со всех сторон. Это были вешенки. Я была уверена в этом, как и в том, что их сезон должен был наступить минимум через месяц. Нагнувшись к дереву, изучив грибы, я с радостью обнаружила, что это и вправду те самые вёшенки, которые мы с Эльфриком так сильно любили собирать по осени. Грибы, которые я нашла, были еще молодыми, их было не больше двух десятков, но этого было вполне достаточно, чтобы утолить урчание в моем желудке. Вешенки были теми самыми редкими грибами, которые можно было есть сырыми. Быстро срезав грибы клинком и осмотрев ближайшую территорию в тщетной надежде найти еще что-нибудь съедобное, я отправилась дальше на север, подозревая, что действительно могла привлечь к себе внимание какого-нибудь плотоядного животного. С перееданием сырых грибов шутить было нельзя, поэтому я отсчитала лишь 10 небольших штучек, оставив остальные в сумке. и, направляясь размашистым шагом вперед, по очереди закидывала в рот мелкие грибы, параллельно очищая чёрствые ножки от лесной грязи. Голод усиливался, и руки сами тянулись к сумке с грибами. Но всякий раз я отдёргивала себя, заставляя свою жажду потерпеть хотя бы до полного восхода солнца. Хотя я и передвигалась с достаточно большой скоростью, явно идя на опережение, все равно далеко мне не светило уйти, «Если только я вовремя не позабочусь о своем питании». Сосредоточившись на поиске чего-нибудь съестного, в течение следующих двух часов я думала, что мне катастрофически не везет в этом плане. Как вдруг наткнулась на небольшое дерево, увешанное странными, зеленовато-жёлтыми плодами. Трижды обходя его по кругу, я сосредоточенно хмурила лоб, пытаясь вспомнить из уроков с платиной, что же это такое. Я была уверена в том, что около недели назад, во время пролистывания энциклопедии растений Ристалища я наткнулась на иллюстрацию с этим деревом. В голове крутилась только бесполезная информация о том, что незрелые плоды этого дерева содержат в себе липкий млечный сок под названием латекс. А вот вспомнить, зачем этот сок нужен, и можно ли это есть, я никак не могла. Дотронувшись до ближайшего к себе плода, я вдруг вспомнила слова платины. Это не так уж и сложно вспомнить, просто не забывая о хлебе. Точно, это было хлебное дерево, и его плоды наверняка были съедобны. В конце концов, несъедобные фрукты хлебушком не назовут. Отрезав клинком самый крупный плод, я разрезала его и с опаской попробовала. Вкус оказался необычным, но вполне съедобным. Судя по всему, плод еще не до конца созрел. Однако я уже вспомнила, что его можно употреблять в пищу, даже недозревшим. В итоге, стоя под чудо деревом, я съела три плода, после чего сорвала еще три, чтобы взять с собой. Вот только в сумку через силу вместилось всего два. Подумав о том, что подобная удача на моем пути может больше не случиться, я пожалела выбрасывать не поместившийся в сумке фрукт и понесла его в руках. Скоро почувствовав неудобство от лишней ноши, я не останавливаясь и не сбавляя шага съела плод одним махом. хотя и начинала ощущать переедание. Все, что я знала о ристалище, это то, что здесь на каждом углу таится мой конец. Так что я прекрасно осознавала, что до сих пор мне сильно везет и что в свое время мне наверняка придется отплатить за подобное везение. Поэтому я не собиралась расслабляться, хотя набитое брюхо все же притупляло мое внимание и поднимало настроение. Я даже начала улыбаться, когда увидела первые лучи солнца, проникающие сквозь густые кроны деревьев и скользящие по их шершавым стволам. Воздух пах прохладой и вереском, и где-то высоко в ветвях птицы уже начинали свои утренние трели. И все было бы прекрасно, если бы я не ожидала за каждым кустом дикого зверя и не слышала несуществующего эхо шагов тессентаев за своей спиной. Главная ошибка в подобном месте — это ослабить бдительность. И я не собиралась совершать ее уже на второй день своего пребывания в ристалище.